комнату, вошла Нэнни, чтобы забрать посуду, и, увидев выражение лица Ари, воскликнула. — Что случилось, дорогая? — в мистера Гурона стреляли. — Святые угодники! Кто же это сделал? — Я должна ехать к нему, — сказала Ария, и собственный голос показался ей чужим. Нэнни читала газету, не переставая ахать. «Как хорошо ты сделала, что вовремя уехала оттуда!» — воскликнула она. «Что творится? Прав был Чарльз, что забрал тебя я. Должна уехать к нему!» — повторила девушка. «К мистеру Гурону? Но как ты можешь, дорогая? Он же непорядочный человек, если верить тому, что пишут в газетах. Ты не понимаешь. Я должна узнать, что произошло». — Нужно управлять домом, смотреть за слугами. Кто еще станет это делать, дорогая? — Ты сядь, я принесу тебе чашечку чая, — сказала Нэнни. — Кажется, у тебя шок. — Жаль, что у нас в доме нет ни капли бренди. — Я не хочу бренди. Мне ничего не нужно. — Ты совсем бледная. Нужно выпить крепкого горячего чаю с сахаром. «Неужели ты не понимаешь, что я не могу ждать ни минуты? Я должна ехать в Саммерхилл!» «А что, скажет Чарльз? Он и так достаточно расстроился, когда Джо принес ту газету два дня назад?» «Неожиданно!» Нэнни поняла, что Ария не слушает ее, а только неотрывно смотрит на фотографию Дарта Гурона. «Тебе лучше остаться дома, дорогая!» неуверенно произнесла она. «Я люблю его!» Эти слова обожгли ее губы. «Я люблю его, Нэни. Я только сейчас поняла это». «Ну, ну дорогая, ты э -э -э, перенервничала? Я люблю его!» Повторила Ария уже громко. «Я думала, что ненавижу его. Но я ошибалась. И хотя ему нет до меня никакого дела, я должна помочь ему теперь, когда он оказался в беде». Лулу! -лу. «Карла арестована», — прочитала Ария, выходя из автобуса у Гайд парк корнер В Гилфорде, как она и думала, ее ожидала машина, поскольку она телеграфировала мистеру МакДуглу о времени своего прибытия. Когда они свернули на подъездную аллею на ступеньках парадной лестницы, их встречал сам дворецкий. «Доброе утро, мисс!» — Рад видеть вас, — сказал он. — Полагаю, мне следует предупредить, что вас дожидаются представители прессы. — Как мистер Гурон? — спросила Ария. Она выговорила это с трудом, дрожащими губами. Сейчас его состояние вполне стабильное. — С ним две сиделки, а доктор только что уехал. Может быть, хотите подняться наверх? — Попозже, — сказала Ария. Она отсутствовала всего сутки, а ей казалось, что с того момента, как Чарльз увез ее, прошла целая жизнь. Может, принести вам рюмочку Шерри? Спросил Макдугал, стоя в дверях. Да, пожалуйста. Она и представить себе не могла, каким суровым испытанием окажется для нее возвращение в Саммерхилл. Она уехала из Куинсфолли не обращая внимания на протесты Нэнни, не попрощавшись с Чарльзом. В поезде она думала только о том, что должна быть рядом с Дартом, должна помочь ему. Но только сейчас ей стало ясно, как это будет нелегко. У него есть сиделки, доктора. Он вовсе не нуждается в ней. На каких правах она останется в этом доме? В поезде, снова и снова повторяя его имя, она была уверена, что сумеет не обращать внимания на любопытство представителей прессы. Но увидев фотографии Дарта Гурона и Лулу Карла в газете, она с ужасом вспомнила все, что сопровождало смерть ее отца, и сразу поняла, что ее ждет в Самархилле. Стоя в красивой и продолговатой гостиной с окнами, выходящими на террасу, она спрашивала себя, готова ли она пережить все заново. Но неожиданно она поняла, что для нее сейчас ничто не имеет значения, кроме человека, который ранен. Макдугал вернулся в комнату со стаканом Шерри на серебряном подносе. Ария улыбкой поблагодарила его. — Все в порядке, мисс! сказал он с заговорщическим голосом. Никто еще не знает, что вы приехали. Я никому не показывал телеграмму. Это очень мило с вашей стороны, Макдугал, сказала Ария, но я не боюсь. Я хочу помочь мистеру Гурону. Я так и думал, мисс. Как только я получил вашу телеграмму, я подумал, вот та женщина, которая не оставит его в беде. Как он себя чувствует? «Лучше, чем мы ожидали, мисс. Одна пуля попала в руку, другая — в плечо. На третий раз она промахнулась. Но почему? Почему она это сделала?» «Боюсь, что этого мы никогда не узнаем, мисс. Сегодня утром ее забрала полиция. Она все твердила, что это несчастный случай, что она хотела убить себя, но, боюсь, ей никто не поверил». Она могла убить его. Мы так и подумали. Когда я увидел мистера Гурона, лежавшего на полу, мне показалось, что он мертв. Не будете ли вы тогда добры узнать, могу ли я его навестить? — спросила Ария. Я сейчас же поднимусь наверх и спрошу. Полагаю, мистер Гурон будет очень рад узнать, что вы вернулись. Арии оставалось только молиться о том, чтобы это было так. А вдруг он... Прикажет ей убираться. Но стоило ей переступить порог его комнаты, она тут же забыла о своем страхе, вся в волнении за его жизнь. Девушка не помнила, как прошла через просторную комнату к огромной кровати. Полог был задернут. Но она видела очертания его темноволосые головы, на белизне подушки, его перебинтованное руку и плечо. — Мисс Милбэнк желает видеть вас! — кротким голосом произнесла сиделка. Ария подошла поближе, и когда ее глаза привыкли к темноте, поняла, что Дарт Гурон повернул голову и смотрит на нее. Его глаза казались очень темными. Трудно было догадаться, о чем он думает. — Вы вернулись, — тихо проговорил он. — Я подумала, что смогу быть полезной, — произнесла она рубка. — Вы мне были нужны. Услышав эти слова, она испытала иступленный восторг, но ответила сдержанно, — я Останусь здесь до тех пор, пока в моей помощи будет необходимость. Вы это знаете. Я хочу, чтобы вы были здесь. Ему нельзя много говорить, — вмешалась сиделка. Я понимаю, — сказала Ария и снова обратилась к Дарту Гурону. Я прослежу за тем, чтобы все было в порядке. Не беспокойтесь ни о чем. Когда она вышла из комнаты... Все вокруг показалось ей прекрасным. Он хочет, чтобы она была здесь. Он нуждается в ней. Внизу ее ждали газетчики, но ей теперь было совсем не страшно встречаться с ними. Когда она вошла в гостиную, репортеры мгновенно окружили ее. «Мисс — Мисс Милбанк, воскликнул кто-то. — Милборн! — поправила его ария. — В статьях которые недавно появились в газетах, оказалось очень много неточностей. Я вовсе не мисс, неизвестно кто, неизвестно откуда. Я Ария Милборн, дочь покойного сэра Гладстона Милборна. Того самого сэра Гладстона? Судя по вашему тону, речь идет именно о моем отце. Но давайте уясним одну вещь. В данный момент мы с мистером Гуроном Не собираемся объявлять ни о какой помолвке. Мы друзья, и наши отношения можно с полным правом назвать взаимопониманием. Это все. Она повернулась, намереваясь уйти, но репортеры роились вокруг нее, как пчелы. «Мисс Милборн, мы хотим знать больше? Пожалуйста, скажите нам, как вы сказали, что...» «Будьте благоразумны», — убеждала она. Я и так сказала, слишком много. С вашей стороны, нечестно требовать от меня большего. Я никуда не убегу. Я останусь здесь. Вы и так получили достаточно материала для статей. Ваши издатели будут довольны. Все засмеялись, один репортер, подняв стакан с пивом, воскликнул «Ваше здоровье, мисс Милборн! Вы внесли частицу юмора в нашу работу! Ее нам давно не хватало!» Поднявшись наверх, Ария вернулась к своему письменному столу. На нем скопились телеграммы и письма, на которые нужно было срочно ответить. Она даже не услышала, как открылась дверь, и лорд Бакли бросился к ней с распростертыми объятиями. — Ты вернулась! Да чего же здорово, что ты вернулась! Откуда ты взялась, и почему мне никто ничего не сказал? Я подумала, что могу понадобиться. Он взял ее руки и поднес к губам. «Пожалуй, ты права», — сказал он. «Сегодня утром были три звонка, на испанском и один на немецком. Я не понял ни единого слова. Вот видите, от меня тоже есть какая-то польза. Ты ведь знаешь, я не это имел в виду, но я думал, что ты уехала навсегда». Я тоже так думала, пока не увидела газеты сегодня утром. Лицо лорда Бакли потемнело. «Черт побери, эту женщину! Счастье еще, что она ранила его в левую руку, но он больше не сможет играть в поло». «Почему она это сделала?» «Никто не знает. Она уверяет, что это был несчастный случай. Но что это за несчастный случай, если из револьвера были выпущены одна за одной три пули?» «Что с ней сделают?» «Думаю, будут судить». «Она определенно получит год». «Год тюрьмы?» — в ужасе спросила Ария. «Так считает адвокат. Я только что с ним разговаривал. В Англии судьи и присяжные категорически настроены против людей, имеющих оружие. А у нее, к тому же, не было разрешения на него». «А где все, кто гостил в доме?» Лорд Бакли ухмыльнулся, разбежались, как кролики». Первому ехал посол, объясняя это тем, что по должности обязан соблюдать осторожность. Что касается других, никогда не думал, что они могут так рано встать. Мы единственные, кто остался — ты и я. — Это даже хорошо, — сказала Ария. — У меня накопилось столько работы. — Ты должна позаботиться и обо мне, — сказал лорд Бакли, — а не только о Дарте Гуроне. «А что ж тебя беспокоит?» «Все. И ты не представляешь, насколько это серьезно. Я хотел бы знать, действительно ли у Дарта серьезные намерения в отношении тебя?» «Ну, конечно, нет». Она обрадовалась, что ей не пришлось лгать. «Нет», — повторила она, — «не понимаю, почему ты об этом спросил?» «У меня есть какое-то чувство», — начал лорд Бакли, — но затем поспешно добавил, ну, ты сама узнаешь. Да, мне придется узнать. Ария почувствовала, как безнадежность сжала ей сердце.